Глава 4. Днем она спала в тени амбаров под карнизами крыш в укромных местах за трубами каминов, путешествовала ночью. В темноте далеко внизу тянулась страна ос. Насколько эльфаба могла судить, она парила примерно в 80 футах над землей, и пейзаж под ней менялся с легкостью театральных декораций на колесиках. Труднее всего было преодолеть крутые склоны великих кельских гор. Но стоило оставить их позади, и перед ней открылась богатая, алювиальная равнина вдоль берегов реки Геликин. Некоторое время эльфа былетела вдоль ее русла над торговыми судами и островками, пока река не впала в Тихое озеро, крупнейшее озеро в стране Ос. Эльфи, придерживаясь южного берега, потратила целую ночь на то, чтобы пересечь огромный водоем. Бесконечные, черные, маслянисто поблескивающие в лунном свете волны накатывали на осоку и заболоченные камыши. Найти устье реки Манник, которая впадала в Тихое озеро на Востоке, тоже было непросто. Но едва альфаба справилась, она обнаружила дорогу из желтого кирпича. Дальше на восток земли становились все более плодородными. Следы засухи, которая была столь гнетущей в ее детстве, исчезли подчистую. Уютные и симпатичные молочные фермы и деревеньки процветали словно игрушечные городки в благоприятном климате, среди складчатых, ворсистых просторов, пахотной земли. Однако на самой дороге постепенно проявлялось все больше признаков разрушения. Разбитые ломами кирпичи, срубленные деревья, заграждения из кустарника. Несколько небольших мостов выглядели взорванными. Это меры предосторожности на случай ответного удара армии волшебника? Спустя семь дней после того, как Эльфаба покинула свою башню в Киамако, она долетела до деревушки Кольвин Граундс и заснула там под лавровым деревом. Поутру она спросила у торговца дорогу к большому дому. Тот указал ей путь, трясясь от страха, точно увидел перед собой демона. «Значит, зеленая кожа в этих краях до сих пор пугает людей», — отметила Эльфаба про себя. Последние несколько миль она прошла пешком и прибыла к воротам Кольвин-Граунс чуть позже завтрака. Она помнила, как мать тоскливо и сердито рассказывала о Кольвин-Граунс, когда они в непромокаемых сапогах хлюпали по болотной в воде шести дюймов глубины в краю квадлингов. Годы жизни в самодовольном старинном шизе и пышном изумрудном городе должны были подготовить Эльфабу к величию особняка, но увиденное все равно поразило ее. Ворота были позолочены, передний двор тщательно выметен, ни клочка травы, ни крошки навоза. Над массивной входной дверью находился балкон, и там в терракотовых горшках стоял ряд стриженных кустов в виде фигурок святых. Сбоку двора небольшими группками толпились люди. Эльфаба догадалась, что это сановники с лентами, обозначавшими их новый статус и должности в свободном государстве манекин. Судя по всему, они только что вышли с утреннего заседания тайного совета. В руках у них еще были чашки с кофе. Стоило ей миновать ворота, как к ней подошли мечники и преградили ей путь. Она уже открыла рот, чтобы запротестовать, прекрасно понимая, что сейчас ее объявят опасной сумасшедшей. И тут из-за угла беседки вышел человек — и призвал их остановиться. «Фабола?» — сказал он. «Да, папа, это я», — ответила она с детской вежливостью. Эльфаба повернулась. Высокопоставленные лица умолкли, но быстро возобновили беседу, словно осознав, что подслушивать эту встречу будет верхом неприличия. Когда Фрекс подошел ближе, стражники убрали мечи. Его волосы остались такими же, как и прежде — длинными, редеющими, стянутыми кожаным шнурком. Сливочно-белая борода, если не придерживать руками, спадала до пояса. «Это сестра высшей владычицы Востока», — объявил Фрэкс, глядя на Эльфабу. «И моя старшая дочь. Всегда пропускаете ее добрые люди, всякий раз, когда она приходит». Он протянул руку и взял ее ладонь, по птичий, наклонив голову на бок, чтобы разглядеть взрослую дочь здоровым глазом. Другой, как поняла Эльфаба, был слеп. Пойдем, поздороваемся наедине подальше от чужих глаз» сказал Фрекс. Боже, правый фабола! Как же ты стала похожа на мать за эти годы? Он взял дочь под руку, и они вошли в здание через боковую дверь. Фрекс провел Эльфабу в небольшую гостиную с мебелью, обитой шафрановым шелком и сливово-фиолетовыми бархатными подушками. Дверь за ними закрылась. Фрекс осторожно опустился на диван и похлопал по месту рядом с собой. Эльфаба села, настороженная, уставшая, ошеломленная глубиной собственных чувств к нему. Где-то в душе она нуждалась в отце, но напомнила себе Ты взрослая женщина. Я знал, что ты придешь, если я напишу, с чувством сказал Фрекс. Фабола, я всегда это знал. Он немного скованно обнял ее. Позволь мне поплакать минутку. Когда он взял себя в руки, то спросил, где она была, чем занималась и почему так и не вернулась домой. Я не знала, есть ли мне куда возвращаться, ответила она, осознав, что говорит абсолютную правду. Завершив обращение очередного городка, папа, «Ты отправлялся в новые земли. Твой дом был на пастбище душ, но не мой. К тому же у меня была своя работа». Мгновение спустя она тихо добавила. «Или, по крайней мере, я сама так думала». Эльфаба упомянула свои годы в изумрудном городе, но не объяснила, чем там занималась. «И что, нянюшка оказалась права? Ты стала монахиней?» — Изумленно спросил Фрекс. «Я не воспитывал в тебе такую покорность, такое смирение, такое послушание». «Я была монахиней, не больше, чем когда-либо унионисткой», — мягко упрекнула его Эльфаба. «Однако я жила среди монахинь. Они занимались добрыми делами, чтобы не двигало ими заблуждение или вера. В то время я восстанавливалась после трудных для меня времен, А потом, в прошлом году, я отправилась в Винкус и думаю, теперь это мой дом. Хотя кто знает, надолго ли». «И чем ты занимаешься?» — спросил он. «Ты замужем?» «Я ведьма», — ответила она. Фрекс отшатнулся. Пристально вглядываясь в ее лицо единственным видящим глазом и пытаясь понять, шутит она или нет. Расскажи мне о Нессе, прежде чем я ее увижу, и о панце, попросила эльфаба. Ты упоминал в письме, что сестра нуждается в помощи. Пока я здесь, я сделаю все, что смогу. Он поведал ей, что ее сестра стала владычицей Востока. Регион отделился от страны Ос поздней весной. Да, да, это я знаю, только не в курсе причин, подтолкнула его эльфаба. Тогда Фрекс описал предшествующие события. Сожжение амбара, где проходили собрания оппозиции, известие об изнасиловании двух местных девушек после бала в гарнизоне армии волшебника, расквартированной возле драконьего шкафчика. Упомянул также резню в местечке Эплру и неподъемный налог на зерно. «Последней каплей», — сказал он, — «по крайней мере для Несси» стало разорение солдатами волшебника деревенских молильных домов. «Странно, что это последняя капля», — сказал Эльфаба. Насколько я помню, согласно учению, молиться можно в любом месте. И коморка над рудником в этом смысле не менее сакральна, чем молельный дом. «Ну, учение!» — Фрекс пожал плечами. Такие тонкости его уже не волновали. Несси пришла в ярость, выразила свое негодование, и не успела она опомниться, как от этой искры разгорелся пожар. Она направила яростное письмо самому императору-волшебнику. Опасный и мятежный поступок. А спустя неделю вокруг нее уже все пылало в лихорадке революции. Восстание случилось прямо здесь, во дворе усадьбы Кольвин-Граундс. Великолепное выступление. Можно было подумать, будто Несси всю жизнь готовили возглавить мятеж против короны. Она обратилась к старейшинам фермерских общин, ближних и дальних, а свою религиозную программу в речи разумно смягчила. Думаю, это было правильное решение. После этого ее призыв сплотиться встретили единодушным одобрением. Все проголосовали за независимость от страны ОС. «На старости лет папа стал прагматиком», — с удивлением отметила Эльфаба. Но как ты пробралась мимо патрулей на границе? спросил Фрекс. Поговаривают, обстановка там накаляется. Просто перелетела их под покровом ночи, как маленькая черная пташка, ответила она с улыбкой, касаясь его руки. Кожа у Фрекса была сухая, покрытая розовыми цвета вареного рака пятнами. Но я не знаю, зачем ты позвал меня сюда, папа, чего ты от меня ждешь? Я надеялся, что раз твоя сестра стала правительницей, ты примкнешь к ней ответил он с наивной надеждой человека, чья семья слишком долго была в разлуке. Я ведь знаю, кто ты, Фабола. Сомневаюсь, что ты сильно изменилась за эти годы. Я помню твою находчивость и твердость характера и в то же время вижу, что Несси полностью во власти своих религиозных убеждений. В любой момент она может оступиться и разрушить тот ужасный, но все же благой порядок, который создает сейчас, будучи символом сопротивления. Если это случится, для нее все кончится плохо. «Так вот кем я должна быть. Громоотводом, первой линией обороны», — осознала Эльфаба. Ее радость мгновенно испарилась. «И для них, ее ревностных сторонников, это тоже может кончиться плохо», — добавил Фрекс, махнув рукой в сторону, точно указывал на весь манекин. Эльфаба с холодной отстраненностью отметила. Плечи отца за время их разлуки сгорбились, лицо осунулось, даже улыбка, похоже, давалась ему с трудом. Больше поколений они жили под мягкой диктатурой нашего великого подлеца-волшебника. Хотя, прости, теперь мы в свободном манекине. Эти фермеры явно недооценивают масштаб грядущего возмездия. Панца из надежных источников выяснил, что в изумрудном городе накоплены огромные запасы зерна, и нас могут долго осаждать, не бросая войска в бой. Пока что разделение проходило весьма цивилизованно. Арестовали несколько пьяных бедокуров, отправили на границу пару подразделений. Мы обманываем себя, полагая, будто мы в безопасности. Я думаю, что и Несси подвержена этому заблуждению. А вот у тебя, как мне всегда казалось, разум яснее. Ты можешь помочь ей подготовиться, привести к взвешенному решению, поддержать. «Я всегда это делала, папа», — заметила Эльфаба. «В детстве и в колледже. А теперь мне сказали, что она способна постоять за себя». «О, ты слышал о моих драгоценных башмачках?» — подхватил он. «Я купил их у одной дряхлой старухи, а потом переделал для Несси своими руками». «Черепашье сердце научил меня работать со стеклом и металлом, и я украсил башмачки как мог, чтобы дочка всегда чувствовала себя в них красивой. Правда, я уж точно не ждал, что кому-то еще придет в голову их зачаровать. Я не горю о таком повороте событий. Однако теперь Несса уверена, что не нуждается в помощниках. Ни чтобы крепко стоять на ногах, ни чтобы править. Она слушает других еще меньше, чем раньше. В каком-то смысле эти башмачки опасны. Жаль, что ты не сделал такие для меня, папа». Тихо сказала она. «Тебе они не были нужны. Твой голос, твой пыл, даже твоя свирепость всегда служили тебе броней. «Свирепость?» Она потрясенно отпрянула. «Ох, ты была маленьким чудовищем», — вздохнул Фрекс. «Но что с того? Дети вырастают, меняются. Ты была сущим кошмаром, когда впервые оказалась среди ровесников. Ты немного успокоилась уже после того, как мы начали путешествовать и тебе стали поручать держать младенца. Это не Сароза смягчила твой характер, знаешь ли». «Тебе стоило бы ее поблагодарить. С самого рождения она стала святым благословением нашей семьи. Даже совсем крошкой она усмиряла твою дикость своей очевидной беспомощностью, хотя, думаю, ты этого не помнишь». Эльфаба и впрямь не помнила, да и думать об этом не могла. Сама мысль о том, чтобы проявить кому-то свирепость или жестокость, не удерживалась в разуме. Вместо этого Эльфаба пыталась почувствовать нежность к отцу, невзирая на глухую усталость от того, что ее снова призывали в помощницы на службу потребностям милой Ниссарозы. Она сосредоточилась на том, как переживает отец за жителей Манекина. Это его вечная пасторская отзывчивость. Даже отвергая его теологические установки, в душе Эльфаба обожала его неизменную преданность делу. «Мне нужно как-нибудь расспросить тебя о черепашьем сердце», сказала она нарочито беспечным тоном. «Но сейчас, пожалуй, пойду по с сестрой и подумаю над твоими словами, папа». «Я не вижу себя частью правящей троицы вместе с тобой и не с Сорозой, или даже комитета, если и панцы в деле. Однако с выводами пока по времени. «А, кстати, насчет панцы. Папа, как он?» «Говорят, скрывается в тылу врага», — ответил Фрекс, когда она поднялась уходить. «Он безрассудный мальчишка и будет среди первых жертв, когда все действительно начнется. В чем то он похож на тебя». «Что, тоже позеленел?» — усмехнулась она. «Упрям и въедлив, как первородный грех», — ответил отец. Несароза уединилась в гостиной наверху для утренней медитации. Фрекс распорядился, чтобы Эльфабе позволили свободно ходить по дому и поместью. Ведь, сложись события иначе, именно она могла бы и все еще может стать владычицей троп, владычицей Востока, первой главой свободного государства Манекин. Фрекс смотрел, как его зеленая дочь бредет по мраморным коридорам, волоча за собой метлу, словно уборщица как разглядывает по золоту, камчатные скатерти, свежие цветы, портреты на стенах ливрейных слуг. И, как всегда, он почувствовал глухую боль глубоко в груди за скрытые и неведомые ошибки, которые он совершил, воспитывая ее. Но все же Фрекс был рад, что она, наконец, здесь. Эльфаба набрела на небольшую личную часовню в конце коридора, отделанного полированным красным деревом. По виду помещение было скорее в стиле барокко, нежели древнем, и его как раз ремонтировали — Ниссароза, должно быть, приказала побелить фрески. Возможно, из опасения, что яркие изображения будут отвлекать прихожан от мысли о духовном. Эльфи уселась на скамейке сбоку. Среди ведер с известковым раствором, кистей и стремянок. Она не притворялась, что молится, хотя чувствовала себя здесь крайне неуютно. Чтобы сосредоточиться, она устремила взгляд на большой фрагмент сохранившейся росписи. Там были изображены несколько пухлых ангелов, парящих в воздухе на мощных крыльях, Эльфаба заметила, что одежды на них нарисовали такие, чтобы они не мешали этой анатомической аномалии. Ангелы были пухлыми дамами, но их крылья не пульсировали вздувшимися жилами и не хлестали воздух кончиками от напряжения. Художник рассчитал оптимальную длину и размах крыла, достаточной, чтобы поднять воздух столь пышных особ. Судя по всему, каждое крыло было втрое длиннее руки. Возможно, пропорции скорректировали под полноту ангелов. Если можно улететь в мирное на крыльях, то почему не на метле? задумалась Альфаба и поняла, что должна быть сильно устала. Обычно она отсекала бессмысленные рассуждения об унионистской чепухе вроде загробной жизни, небес нового мира. «Скорее, стоило бы припомнить уроки естественных наук», — подумала она. «Что-то о границах познания, которые намеревался преодолеть доктор Деламонт. Я ведь понимала какую-то часть его трудов. А если бы я пришила крылья чистри, он мог бы летать со мной? Как забавно». Однако на этом Альфаба встала и пошла искать сестру. Ниссароза выказала меньше удивления при виде сестры, чем та ожидала. «Возможно, в последнее время она привыкла постоянно быть в центре внимания», — подумала Эльфи. Хотя, если уж на то пошло, недостатка внимания у Несси не было никогда. Ниссароза подняла голову от пары одинаковых книг, разложенных перед ней на столе так, чтобы она могла читать по четыре страницы подряд, не прося никого переворачивать листы. «О, моя милая Эльфи», — сказала она, — «поцелуй же меня». «Ох, ладно уж», — сказала Эльфи, склонившись к ней. «Как ты, Несси? Ты замечательно выглядишь». Нессороза встала в своих прекрасных башмачках и ослепительно улыбнулась. «Благодать безымянного бога дарует мне силы, как всегда», — сказала она. Но сейчас подобная фраза не рассердила Эльфабу. «Ты стала куда увереннее, и я сейчас не о том, как ты стоишь на ногах», — заметила она. «Сама история дала тебе роль, и ты приняла ее. Я тобой горжусь». «Гордиться не стоит», — сказала Нессороза. «Но спасибо, дорогая». Я так и думала, что ты, возможно, приедешь. Это отец затащил тебя сюда, чтобы ты за мной ухаживала? Меня никто не тащил, но папа действительно мне написал. Значит, после стольких лет в одиночестве политическая смута наконец-то сумела вернуть тебя в свет. Где ты была все это время? То тут, то там. Знаешь, мы думали, ты умерла. Накинь мне на плечи шали и закрепи булавкой, будь добра, чтобы нам не звать служанку. Я о том жутком ужасном времени, когда ты оставила меня одну в шизе. Я до сих пор злюсь на тебя из-за этого, к слову. Она очаровательно скривила губы, и эльфа бы с облегчением подумала, что в сестре все же осталась хоть капля чувства юмора. «Мы все были молоды, и, возможно, я поступила неверно», — вздохнула Эльфия. «В любом случае, тебе это не причинило никакого серьезного вреда, по крайней мере, насколько я знаю. Мне пришлось два года терпеть мадам Марибль в одиночку. Глинда поначалу помогала мне, но потом выпустилась и уехала. Моим спасением была только нянюшка, но она и тогда уже была очень старой. Теперь она уехала к тебе, да?» а в то время я чувствовала себя ужасно одинокой. Только моя вера помогла мне выстоять. «Ну, вера на то и вера», — сказала Эльфи, — «если она у тебя есть». Слава человеку, который все еще живет в мрачном царстве сомнений. По правде говоря, мне кажется, мы могли бы перейти к более важным вещам, чем состояние моей души или ее отсутствие. Ты взяла в руки управление восстанием. Ох, извини, нечаянно вырвалась, я отвыкла. И стала здесь главнокомандующей. Поздравляю. «Ох, утомительные события суетного мира, да-да», — протянула Ниссароза. «Слушай, в саду сейчас просто прелесть. Давай выйдем, подышим воздухом, а то ты выглядишь зеленее обычного». «Ох, ладно, я это заслужила. А обсудить высокую политику мы можем и в другой раз. Скоро у меня назначена встреча, но пока можем прогуляться. Тебе стоит узнать это место получше. Давай я тебе все покажу».